Вокруг чудовища суетились оба гурини и пеликан Бумба. Непростое это было дело расправлять концы сети и закреплять их. Попробуй, вбей крючья в стены и пол кривыми обрубками, которые не то жд крюка и камни -то толком удержать не могут. Но гурини старались, помогая себе и ногами, и зубами. Дело клеилось. Чудовище сопело, брыктело и воняло. Несколько раз оно попыталось вырваться. Не получилось. И всё равно было страшно. Волосатый Грюня дрожал вовсю. Ну ладно, Грюня, он всегда дрожит. Не по себе было и самому Паку. Мурашки так и бегали у него по спине. Близнецы и те ступали будто насторожено по куриному. И даже безмозглый и бесчувственный балбес Бандыра был не в своей тарелке и чаще обычного моргал прозрачными бегами и скалился. Но чем прочнее крепили сеть, тем смелее становились, тем разговорчивее. А бодрый и грязный пеликан Бумба гоготал, захлебываясь и роняя слюну. А ловко я его, ловко! Гурыне младший считал, что главную роль сыграл он и поэтому огрызнулся. Ловко грабанул с ты со стены, вот и вся ловкость твоя. Тут не до дураков рассчитано, тут с умом и надо. Впрочем, до выяснения отношений дел не дошло по той причине, что всех объединила неприязнь к чудовищу, и эта неприязнь становилась тем сильнее, чем беззащитнее делалось вздрагивающее тюдюще. Первым бросил камень коротышка Чук. Получай, падла! метнул свой гурыне младший, старший слепо повторил бросок брата. камни грудой посыпались в пленника. вот как, держи подарок. хек, ловко я ему. хорошо, прям сейчас забьем падлу. что с ним возиться, забьем. располяясь на глазах, подзуживая друг друга, передергиваясь, переглядываясь и перемигиваясь, толкаясь локтями и путаясь в распяленных концах сети, ща Ща я его приложу! Ща взирился горыни младший, размахивая подобранной железякой и намереваясь вткнуть ее прямо в зеленый бородавчатый горб. Брось! цикнул на горыних и трет спаг. Он один не принимал участия в процедуре побития камнями. Брось, тварь! Кому говорю? Обиженный горыни отбросил железяку и ухватил булыжник по здоровье. Чудище на камне почти не реагировало. Риск лишь, лишь вздрагивало чуть-чуть, когда были особо сильные и меткие броски. И всё же, выбрав коротенький миг затишья, оно бросило обидчиком. Дураки вы все. Да плевать я на вас хотел. Паковская команда взъерилась пуще прежнего. Безмозглый бандыр от избытка чувств впрыгнул чудищу на горп и принялся дубасить его своими складными граблями. Кончилось с тем, что он запутался, его пришлось тащить из сети, будто репку. Бандыра выл, словно пришёл конец света. Но ни одна из его граблей не оторвалась при вытягивании. Скорее всего, окани оказались покрепче металла, пластика. Вытащив балбеса-бандыру, все уцепились за руки, клишни, лапы, ласты и закружились в пешаном, дикарском хороводе вокруг огромной жертвы, попавшейся в их силки. Восторг был неописуемый, особенно предавался ему кротышка Чук. Он визжал, как никогда в жизни, не поспевая своими хлипкими лапками за другими, и от того, то взлетая в воздух, то волочась по грубым разгрудам разбросанного мусора, он орал. Остановились лишь тогда, когда вымотались все до единого, когда окончательно лишились сил. так и попадали на землю вокруг чудовище тяжело отдыхаясь, закидывая голову и закатывая глаза. К этому времени Припольс и искалеченный хряпало. Он был не в лучшем состоянии, чем другие, но ему захотелось хоть немного поторжествовать. Хряпало запустил камень в чудовище и ополз его в этот медленном, но выразительном круге почёта. Затем и он распростлался, перевернувшись на спину. Как есть дураки. заключил опутанное чудовище. Препираться с ним не ставит. Ну, желиш, что ли, предложил Гурыня младший. Чего? Не понял его Пеликан. Чего, чего? Кончать его падлу. Пеликан Бумба промолчал. А чего? Глядеть на него, что ли? Не унимался Гурыня. Стало быть, пора, неуверенно согласился с братом Гурыня старший. Эй, пак Ты у нас самый умный. Ты и говори. Хитрый Пак многозначительно оглядел всех, повздыхал, посопел, потрубил, слегка своим хоботом для важности и сказал, переворачиваясь на другой бок: Кончим. Не волнуйтесь. Так попозже немного. По правде говоря, Пак и сам не знал, как им прикончить чудовище. Камни его не брали, резака им никто не даст своего, да и утащить навряд ли получится. Долбить его арматурой или ковырять острожилякой, как собирался куры не младший. Ты к ведь не известно проковыряешь ли? Вон он какой здоровый и толстый. А как начнёшь ковырять, ковырять доколоть, так сразу зелёная дрянь какая-то чуть не фонтаном бьёт, аж не продохнёшь. Эх, голова, голова вари, кумекой, соображай. А, а чего это? А чего это позже? заволновался хряполо. Когда это позже? Я в Москве к вечеру уже окочурюсь. Чего ж ты мне? И помирай так, что ли? Я даром орал громче всех. Хряполо уже привстал, раззявился, обращаясь ко всем сразу. А вы, вы тоже думаете вечно и что ли? Вон, мартыш, кто ж так думал? А всё о кранике мечтал, а вчера коньки отбросил. А гугорь с болявкой забыли? Или не выезд на той неделе в отстойник отволакивали? Все сдохли, и мы сдохнем. Чего тянуть-то? Правду говорит, поддержал хряпалукуруйня младший. Верно. Да и чего там? Засыпем камнями с головой. Само сдохнет. Взвизгнул коротышка Чук. Цыц. Пак встал и щёкнул сразу обеими клешнями. Мы его просто на тот свет не отпустим, проговорил он то бледнее, то зеленее. Мы ему пытку устроим. Все замерли, ловя каждое слово. А ну, грюня, бумба-близнецы, названные поскакали с места, подошли ближе, выражая готовность граничащую с покорностью. А принесите-ка сюда ту штуковину, что оно вытащить хотена, скомандовал пахитрец. Никто не понимал затева его, но паку поверили.